Выбор ПИФа. Все ПИФы анализируются по дате создания и все фонды младше трех лет исключаются, далее определяется тип фонда, фонд облигаций смешанных инвестиций. Каждая категория в дальнейшем анализируется отдельно. Фонды разных категорий друг с другом не сопоставляются. Оставшиеся фонды анализируются по размеру. Слишком большие фонды считаются столь же рискованными, как и слишком маленькие. Оставшиеся фонды анализируются на предмет роста стоимости их пая в рамках категории фондов. Все фонды из категории имеющих доходность ниже среднего автоматически выбывают. В итоге остаются наилучшие пифы с точки зрения стабильности и высокой доходности в наиболее стабильных и надежных УК.